Оно никогда уже больше не приобрело своего нормального вида, и матросы стали называть его после этого капустным листом. Этот день был полон для меня самых разнообразных неприятностей. Уже с вечера я взял из камбуза за свое высохшее платье и теперь первым делом поспешил сбросить с себя вещи кока, а затем стал искать свой кошелек. Кроме мелочи, а у меня на этот счет хорошая память, там лежало 185 долларов золотом и бумажками. Кошелек я нашел, но все его содержимое, за исключением мелких серебряных монет, исчезло. Я заявил об этом Коку, как только поднялся на палубу, чтобы приступить к своей работе в камбузе, и хотя и ожидал от него грубого ответа, однако свирепая отповедь, с которой он на меня обрушился, совершенно меня ошеломила. «Вот что, Хэмп!» — захрипел он, злобно сверкая глазами. «Ты что, хочешь, чтобы тебя пустили из носу кровь? Если ты считаешь меня вором, держи это про себя». «А не то крепко пожалеешь о своей ошибке, черт тебя подери!» «Вот она твоя благодарность, чтоб я пропал!» «Я тебя пригрел, когда ты совсем подыхал!» «Взял к себе в камбу, свозился с тобой, а ты так мне отплатил!» «Проваливай ко всем чертям, вот что!» «У меня руки чашутся показать тебе дорогу!» Сжав кулаки и продолжая кричать, он двинулся на меня. К стыду своему должен признаться, что я, увернувшись от удара, выскочил из камбуза. Что мне было делать? Сила, грубая сила царила на этом подлом судне. Читать мораль было здесь не в ходу. Вообразите себе человека среднего роста, худощавого, со слабыми, неразвитыми мускулами, привыкшего к тихой мирной жизни, незнакомого с насилием. Что такое человек мог тут поделать? Вступать в драку со зверевшим коком было так же бессмысленно, как сражаться с разъяренным быком. Так, — думал я в то время испытывая потребность в самооправдании и желая успокоить свое самолюбие. Но такое оправдание не удовлетворило меня, да и сейчас, вспоминая этот случай, я не могу полностью себя обелить. Положение, в которое я попал, не укладывалось в обычные рамки и не допускало рациональных поступков. Тут надо было действовать, не рассуждая. И хотя логически мне казалось, абсолютно нечего было стыдиться, я, тем не менее, всякий раз испытываю стыд при воспоминании об этом эпизоде, ибо чувствую, что моя мужская гордость была попрана и оскорблена. Однако все это не относится к делу. Я удирал из камбуза с такой поспешностью, что почувствовал острую боль в колене и в изнеможении опустился на палубу у переборки юта. Но Кок не стал преследовать меня. — Гляньте на него! Иш, как воет! услышал я его насмешливые возгласы. — А еще с больной ногой! «Иди назад, бедняжка, маменькин сынок, не трону, не бойся!» Я вернулся и принялся за работу. На этом дело пока и кончилось, однако оно имело свои последствия. Я накрыл стол в кают-компании и в семь часов подал завтрак. Боря за ночь улеглась, но волнение было все еще сильное и дул свежий ветер. Призрак мчался под всеми парусами, кроме обоих топслей и бом-кливера. Паруса были поставлены в первую вахту, и, как я понял из разговора, остальные три паруса тоже решено было поднять сейчас же после завтрака. Я узнал также, что волк Ларсен старается использовать этот шторм, который гнал нас на юго-запад, в ту часть океана, где мы могли встретить северо-восточный посад. Под этим постоянным ветром Ларсен рассчитывал пройти большую часть пути до Японии, спуститься затем на юг к тропикам, а потом у берегов Азии повернуть опять на север.